Глава восемнадцатая Алиса резко повернулась к Софии и нервно усмехнулась. «Когда успела подкрасться змея?» «Да ладно, сколько можно скрывать то, что скоро и так станет всем известно?» «Ведь Валентин обещал, что позаботится о ней». «Что же ты молчишь?» «Боже, услыша на эти слова на пару недель ранее, то удар был бы слишком силен». «Но сейчас, когда обида и боль от измены поутихла», Было просто гадко, словно вступила в грязь новыми туфлями. «У тебя воображение разыгралось!» Потянула Алиса и вновь облокотилась оперила. «Значит, во всем виновата мое воображение!» Секретарь кивнула, приглаживая легкую ткань юбки. София мысленно фыркнула. «Что за девица? Совсем страха нет! Еще и гордится собой!» Словно повышение получила. Будет проведено внутреннее расследование. Я больше, чем уверена, что все укажет на тебя, Алиса. Фу, делай, что хочешь. Ты сама напортачила и хочешь свалить все на кого-то другого? На работе нужно думать о работе, София Николаевна. А то никак в своих мужиках не разберешься. Один, другой. Тяжело сосредоточиться на делах, когда все мысли в горизонтальном положении. София впервые не сдержалась. Звонкая пощечина прозвучала слишком громко, оставляя отпечаток ее ладони на щеке Алисы. Секретарь задохнулась от неожиданности, хватая ртом воздух и прижимая ладонь к болевшему лицу. «Да как ты!» — яростно выкрикнула она, но София подошла вплотную, глядя прямо в глаза. «Я устала от этого разговора. Ты, конечно, в курсе, что в канцелярии установлены камеры». Глаза Алисы... Расширились от испуга. «Повелась на ложь». «Прекрасно», — подумала София. «Если ты так уверена в своей невиновности, то прекрасно. Но советую идти к Талову и признаться самой. В таком случае уволишься по собственному желанию». «Поверь, даже с чистой книжкой это пятно ты не отмоешь, ибо, проработав в офисе Веттенбанка и не имея рекомендаций, ты не получишь работу». Ни в одной престижной компании. «Я не собираюсь работать с секретаршей», сквозь зубы процедила Алиса. «Валентин обещал мне, что позаботится обо всем. Позаботится обо мне. И не придется вкалывать здесь». София не выдержала и рассмеялась. Янка, ее бывшая домработница, говорила то же самое, когда уходила. Панов оригинальностью не отличался. Всем любовницам перечислял те же пункты. «Ну-ну», — София расправила манжет на блузке и отошла от Алисы. «Знаешь, почему он тебя бросил, Романова?» прозвучали за ее спиной слова секретаря. Она уже приложила к двери ладонь, ощущая холодное стекло, и замерла, так и не открывая ее. «Ты неинтересна! Ты скучная, Романова! Что ты можешь дать мужчине? Валентину нужна страсть». «Ему нужна женщина дома, а не то, что предлагаешь ты!» — хмыкнула Алиса. «Ты из квартиры офис делаешь. Что на работе, что дома!» Панов обсуждал ее с секретаршей. «Браво!» София подавила горький ком, подступивший к горлу, и толкнула дверь. «Я могу дать ему то, что нужно!» «Твой оптимизм не может не радовать», — ответила София. «У тебя пять минут на принятие решения». Не явишься в кабинет Андрея Витальевича в течение этого времени? Будешь уволена по статье. Время пошло. София оставила ее одну на балконе, уже из окна зала, видя, как Алиса обхватила себя руками, опуская голову и глядя под ноги. Что-то не больно радостный вид у страстной девицы. «Скучная я», — нахмурилась она и прошла через просторную комнату. «Неинтересная? София вышла в коридор, расстроенно вздохнула и посмотрела на свое отражение в зеркальной поверхности двери лифта. Разве она делала из дома офис? Почему секретарь так сказала? Что не так она делала дома? София еще больше помрачнела. Она всегда следила за собой, всегда была ухожена и аккуратна, не позволяя себе расслабиться даже дома. Что могло не устраивать этого панова? Что на работе, то и дома. Просто ожидал увидеть что-то более удобное и менее официальное. «Кажется, так», — сказал Алексей в тот самый вечер, когда кормил ее блинчиками с джемом. София глубоко вздохнула и сжала руки в кулаки. «Значит, Алексей считал, что она слишком официально дома». Почему-то ужасно захотелось, чтобы помощник немедленно изменил свое мнение. «Кажется, она знала» чем займется после работы. Алексей еще раз перепроверил память камеры. Чертов папарацци сделал более сотни снимков. Больше всего разозлил тот факт, что на них была и София. На нескольких фотографиях ублюдок запечатлел окно хозяйской спальни. Громов стиснул зубы. За легкими шторами четко была видна фигура Софии в одном нижнем белье. Он еще раз чертыхнулся и стер всю информацию из камеры. Убедившись, что ничего не осталось, Алексей вышел из машины и, подойдя к мусорному баку, выбросил в него ненужную больше вещь. «На кого ты копал?» Алексей вернулся в машину и, не закрывая дверцу, откинулся на спинку сиденья, закрывая глаза. Свежий ветер остужал лицо, и он шумно вздохнул. Как сейчас в голове звучали выкрики, слепили вспышки камер. Казалось, этот момент остался в прошлом. Но словно вновь настиг, отзываясь тянущей болью в спине. Алексей повел плечами, еще раз вздохнул и захлопнул дверцу. Пока хозяйка на работе, у него было немного свободного времени. Он глянул на телефон, который оставил на соседнем сиденье. Самое время выполнить обещание, данное госпоже Зельберг. Дама угрожала чаем и звала навестить. Что ж, чай так чай. Алексей завел двигатель и съехал с обочины, встраиваясь в общий поток машин. Пока добирался до нужного района, Мария Леопольдовна умудрилась позвонить трижды, словно догадываясь о его приближении. Каждый раз Громов уверял пожилую актрису в том, что уже на подходе. И каждый раз она перезванивала. Беспокоилась, не заблудился ли он, не переутомился ли и не передумал ли навестить бедную пожилую даму, променяв ее общество на внимание к более юной представительнице прекрасного пола. Алексей убедил, что ни один из пунктов не является правдой. И телефон умолк. С пустыми руками идти было как-то неудобно. Он решил притормозить хотя бы возле небольшого магазина и купить коробку конфет в презент госпожи Зельберг, Но увидел, как следом за вверенным хозяйским автомобилем подъехал знакомый джип. Он чертыхнулся и покачал головой. Это уже походило на преследование. Алексей смотрел, как открывалась дверца его старой машины, и из нее выходила бывшая жена. Он провел ладонью по лицу, вздохнул, и вышел на потрескавшийся старый асфальт. Начинало припекать. Алексей сощурился от яркого солнца и наблюдал за тем, как подходила Дарья. «Ты заставляешь девушку бегать за тобой, Громов!» хмыкнула она и оперлась рукой об открытую дверцу его машины. «Как ты нашла меня?» сухо поинтересовался Алексей. «Что тебе нужно?» «А ты быстро забывать стал, Лёш? потянула Дарья, и подошла ближе, по имени назвала, когда такое было в последний раз. Алексей убрал руки в карманы брюк и помрачнел еще сильнее. Он был уверен, что тогда действительно было в последний раз. Дарья звала его в больнице. Алексей помнил ее голос, и это все, что ему осталось – воспоминания. Ведь когда очнулся, то понял, что остался один, и вот теперь. Она снова обращалась к нему по имени. Значит, желаемое было слишком ценно. «Если я захочу что-то, то найду. Чего бы мне это не стоило? Связи, знаешь ли, остались», — как всегда самонадеянно заявила Дарья. «Я спешу. Если что-то важное, то говори, и я пошел». Громов нетерпеливо поглядывал в сторону магазина. «Меня ждут». «Все время, куда ты бежишь, Громов?» спылила Дарья и хлопнула дверцей. «Так хочется меня помучить? Что за мальчишество? Я иду к тебе навстречу, я пытаюсь говорить. Я хочу понять и принять, а ты...» Она осеклась, складывая руки на груди и, нервно вздыхая, принялась глядеть куда-то в сторону. Алексей горько усмехнулся и покачал головой. Кажется, он начинал понимать. «Ты решила пойти мне навстречу...» «До того, как с помощью своих друзей пробила полную информацию о моей семье? Или после того?» Она вздрогнула, и Алексей понял ответ и без слов. Он никогда не говорил жене о своей семье. Тогда отношения с отцом были наколены до предела, и он совсем отдалился. Ни на свадьбе, ни потом Михаил не виделся с ним. «Что же сделало таким привлекательным жалкого убийцу, Дарья?» Мрачно продолжил Алексей. «Завещание моего отца? Даромский диплом по экономике?» Странно. Руки его дрожали, но внутренний жар не возвращался. Алексей мог дышать, даже говоря о тех самых событиях. Это заставило его усмехнуться краешком губ и привело стоящую перед ним женщину в крайнее негодование. Громову залепили пощечину, но он даже не вытащил рук из карманов. Дарья намерилась ударить еще раз, но что-то во взгляде Алексея заставило ладонь бывшей жены остановиться на полпути и сжаться в кулак. Она бессильно затрясла им, тихо чертыхаясь. «Ты во всем видишь расчет!» фыркнула Дарья. «Еще раз повторю, я спешу!» вздохнул Громов, и, уставая от этой беседы, пошел к входу в магазин. «Если бы ты признался тогда!» — крикнула она вдогонку. «Твой отец смог бы доказать твою невиновность!» «Ты дурак, Громов!» Алексей притормозил и обернулся к ней. «Моя семья не имеет отношения к произошедшему. Это дело касалось только меня». «Можно подумать, что пострадал только ты!» — возмутилась Дарья. «Это коснулось и меня!» Поэтому держись от меня подальше, Даш. Я не желаю продолжать эти разговоры. И не желаю встречать тебя везде, куда бы ни направился. Прощай, — твердо проговорил Громов. Дарья замялась, постукивая каблуком ботинка по бордюру. «Это женщина. Она тебе дорога?» — ломким голосом спросила она. Брови Алексея удивленно приподнялись. Его бывшая жена говорила о Софии. Он даже забыл, куда спешил. И сейчас стоял, улыбаясь, только от одной мысли о хозяйке. Черт! А ведь пока Дарья не сказала, он даже не задумывался. Видимо, все эти мысли очень ярко отразились на его лице, поскольку Дарья фыркнула, пнула носком ботинка белоснежную машину и пошла к своей, вскоре громко хлопая дверью. Джип отъехал, резко разворачиваясь и задевая бампер хозяйского авто. Алексей тихо выругался и прикрыл глаза ладонью, затем проводя ею по уставшему лицу. «Прекрасно. Все, что заработал, пойдет на ремонт».